Глава пятая. На следующий день я проснулся на автомате. Как обычно, в 8 утра. Славка с Игорем еще спали. «Вставайте, — Вставайте, ли же лежебоки! — крикнул я им. — Труба зовет! — Ты первый! — буркнулся под одеяло Игорь. Славка даже не пошевелился. — Славка, вставай! — начал я расталкивать спящего. Да встаю я, встаю, вот прицепился. Я в ванную пошел. А вы давайте, просыпайтесь, ребятки. Охотничков наших разбудите кто-нибудь. Позавтракаем и пойдем с трофеями разбираться. Потом полицейские приедут. За премию поедем в банк, документы сделаем и городок посмотрим заодно. Выйдя из ванны, я увидел в нашем номере Миху и Ивана. Им, как казалось тоже не терпелось посмотреть на трофеи и машины, которые нам от бандитов достались. «Привет, Саш!» — поздоровались они со мной. «Пока вы вчера бухали в баре, — сказал Иван, — я узнал про местное время и календарь. И...» «Тут, оказывается, тоже 365 дней в году, такие же месяцы и 24 часа в сутках. Через полчаса мы в пятерон спустились в бар Кармен. Доброе утро, ребята, обрадовался он, увидев нас. Как спалось, все хорошо? Спросил он, широко улыбаясь. Да, Армин, спасибо, поблагодарил я его. Позавтракать можно тут у тебя? Конечно, можно. Присаживайтесь за стол. Я сейчас к вам подойду. Что будете на завтрак? Спросил он нас, когда мы уже сидели за столом. Есть яичница, омлет, сэндвичи могу сделать, каша рисовая, чай, кофе, сок. — Да уж, дружище, — улыбнулся Миха, слушая Армена, — у тебя тут с голоду точно не умрешь. — Конечно, не умрешь, — улыбнулся он еще шире. — У меня всегда еда есть, во сколько бы вы ко мне не приехали. Так что, если кушать захотите, вы знаете, к кому ехать. Позавтракав мы горячо поблагодарили хозяина. Я еще раз извинился за то, что мы сейчас не можем с ним рассчитаться за постой и еду. Премию за бандитов нам сегодня обещали дать. Сразу и расплатимся. Ничего страшного, Саша. Рассчитайтесь, как сможете. Жду вас на обед. Мне сегодня как раз и рыбаки должны рыбу свежую привезти. Приезжайте, будет очень вкусно. — Ну что, мужики, пошли посмотрим, что нам там за трофеи достались от вчерашних бандитов, — сказал я ребятам, поднимаясь из-за стола. — Через час полицейские приедут. Поедем дела делать. Мы вышли на крыльцо гостиницы. Солнце только вставало, и было еще не очень жарко. — Кто это там около наших тачек трется? — спросил Иван, кивая головой в сторону наших грузовиков. Мы все увидели троих вооруженных парней, двое из которых сидели на корточках около нашего КамАЗа и что-то там с интересом рассматривали в его подвеске. Третий стоял и смотрел на Навару на прицепе. Но никто из них не предпринимал попыток открыть дверь какой-либо из машины заглянуть внутрь. Чуть дальше была припаркована Багги. Скорее всего, это их. Когда мы вчера сюда приехали, я ее тоже тут видел. Баги, походу, в прошлой жизни была Kia Sportage в последнем кузове, так как морда в составе фар-решетки радиатора с шильдиком и капота на машине присутствовала. Остальные кузовные детали были сняты. Вместо них были сварены дуги. Колеса тоже были гораздо больше, чем штатные. И я увидел установленные в подвеске другие стойки, то есть машина была более-менее подготовлена для езды по пустыне. — Они, кажется, вчера в углу сидели пиво пили, когда мы приехали, — наморщив лоб сказал Игорь. — Точно! — подтвердил Славка. — Я их тоже видел. — Привет, мужики! — поздоровался я, когда мы к ним подошли. Они спокойно, без какой-либо паники, развернулись к нам. — Привет! — поздоровались они с нами по очереди. — Ваши тачки! — спросил высокий рыжеволосый парень, показывая себе рукой за спину. — Наши. — КамАЗ не продаете? — снова вопрос от Рыжего. — Нет, мы сами тут только появились, еще ничего не знаем, — ответил я, улыбаясь. — А? -а — протянул второй чуть ниже Рыжего, но достаточно крепкого телосложения и с дробовиком за спиной. — Это вы вчера с полицейскими сидели? С Димоном и Андреем? — Мы, — ответил я. — Тогда ясно, — ответил, улыбнувшись Рыжий. — Они вас в курс дела вводили, что то ты как в городе. — Ну да, потихоньку начали вводить. — Тогда, конечно, не продавайте грузовики. Продать их никогда не поздно. — Эх, — он вздохнул, — тачки-зверь. — Вы спортсмены? — Нет, мы перегоняли машины заказчику и сюда провалились или попали. Пожалуй, я плечами не знаю, как сказать. Сюда все так провалились или попали, — засмеялся рыжий. Ехал, ехал, а потом раз — и вокруг пустыня. — Меня рыжий зовут, — представился. Он протянув мне руку для рукопожатия. Крепыша звали Кабан, а третьего — Винт. Мы все по очереди представились и познакомились, разговорились. Эта троица была добытчиками. Катались в облаке на переделанном форде-транзите. — Можно Навару вашу посмотреть? — спросил Винт, стоя около прицепа с джипом. — Да ради бога! — махнул ему рукой Игорь. Винт запрыгнул на прицеп и, открыв дверь, заглянул в салон Навары. — Охренеть, конечно, тачка! — услышали мы достаточно громкий возглас из салона. — Каркас, ковши, навигационное оборудование. Правда, оно тут бесполезно, спутников нет. — Бачок с водой для пилота и штурмана. Затем он заглянул под саму машину. Спортивные амортизаторы, усиленные пружины. Да уж, машина хорошо подготовлена для бездорожья. Мы ее для гонок по пустыне строили, с гордостью сказал Славик, да отдать не успели. Зато она вам самим тут сто процентов пригодится, захохотал Кабан. Тут таких машин ни у кого нет. «А это что?» — показал я им настоящую боги. «Да это жалкое подобие», — махнул на нее Винт. «Называется «Слепили из того, что было». «А это вещь», — хлопнул ладонью по капоту Навары. «С мотором что делали?» «Совсем делали», — продолжил отвечать на вопросы Славка. «Мотор усиленная, поршневая, 285 лошадей, кулачковая коробка». Привода и подвеска усилены. На ней можно прыгать спокойно. «Почему у нас такой нет?» — разочарованно спросил Кабан. «В добытчике не собираетесь?» — спросил у меня Рыжий. «Не знаю пока», — честно ответил я. «Полицейские вчера предлагали эти КамАЗы переделать и скататься в облако. Но мы пока, если честно, в небольшом шоке от столь быстрой смены обстановки вокруг». Я обвел вокруг себя рукой. «Думаем пока». «Это правильно», — согласился со мной Рыжий. «Тут спешить не надо». «А парни они нормальные, мы их давно знаем. Дима сам добытчиком когда-то был. А то новичков так много погорело. Думали, что сейчас в облако поедут и привезут оттуда добра, а там жопа». «Так и остаются там навсегда в виде еды для ящеров». «Хватит парней пугать». — спрыгивая с прицепа, сказал винт. — Поехали уже, нам еще нашу тачку в ремонт гнать надо. — Ладно, мужики, — Рыжий протянул нам руку, — бывайте. — Совет или помощь нужна будет какая, Армен знает, где нас найти. Было приятно познакомиться. — А тачки у вас действительно вещь. Не продавайте грузовики. — Бэха что, тоже ваша? — услышали мы вопль кабана, когда он стоял около нее, рассматривая. — Ага, — засмеялся Иван, — тоже наша. — Вот, мля, один я сюда на велике попал, как лох. Мы не выдержали и засмеялись. Троица села в свою баги и, подняв пыль, катила по своим делам. — Веселые парни, — сказал я. — Да вроде нормальные пацаны, — направляясь к кабине КамАЗа, сказал Игорь. — Надо посмотреть, наконец, что нам за тачки от бандитов достались. Он подошел к грузовичку и открыл капот. Так, что тут у нас? Дизелек, кажись. volkswagen значит, и коробка, и все остальное от него. Он захлопнул капот. Как только кабину эту от газели на него установили. Скорее всего, это подошел к нему Славка, какой-то грузовичок был. Те, кто собирал этот аппарат, просто переставили все от Фолькса на нее и наварили кузов. «Да», — обойдя машину вокруг, согласился Игорь, — «скорее всего так и есть». «Меня вот это интересует», — показал он пальцем на баге. — «из чего эту букашку собрали и что она может?» «Купер это, Игорь», — сказал я, — «диски от него, у него родные такие. Мотор посмотри какой». «Полтора, дизель на ручке!» — крикнул Игорь, осматривая машину. «Она должна очень хорошо ехать!» Я подошел к машине поближе и заглянул в салон. Весь салон был снят до железа. На панель вывели только необходимые приборы, вроде температуры, тахометра и спидометра. Сиденья перешиты в ковши или сразу ковши установили, непонятно. «Скорее всего, это был перевертыш», — сказал я, взявшись обеими руками за дуги. «Срезали крышу, сняли двери. По стойкам пустили вот эти трубы», — постучал я кулаком по одной. «Крылья тоже болгаркой срезали. Стекол нет, поэтому дуги и ниже. Фары оставили и все, в принципе». Она стала ниже, незаметнее и шустрей. «На этом моторе выстреливать хорошо должна». — Да и по песку можно ехать, не боясь провалиться. Главное — не останавливаться. Стойки тоже другие, — добавил Игорь, присев у колеса и глядя на стойки. — Ладно, аппарат, но можно добавить пару деталей. — И снизу дно усилили, — сказал он, заглядывая под днище. — Но сделано все, конечно, так себе. — Ладно, — повернулся я в сторону стоящих машин-бандитов, — Пойдемте посмотрим, что там у нас с трофеями. А эти тачки, скорее всего, обе придется продать. А с трофеями у нас было совсем неплохо. Андрей не обманул. Полицейские вчера на дороге действительно обшмонали убитых бандитов и свалили все, что удалось с них снять в кузов грузовичка. Если считать и те стволы, которые я вчера уже раздал ребятам, то получилось следующее. Пять стволов калаша, 2 АК-74 с деревянными прикладами, один ГЛОК, который я уже приватизировал себе, СВД, весь пошарпанный какой-то, 3 дробовика, дробовик ЮСОС, а также 4 пистолета Бердыш, 2 ТТ и какая-то старая Беретта. Ящик гранат и патроны. «Три разгрузки, четыре ножа, пять раций с зарядниками, двое тактических очков!» «Вот это нам не нужно!» — отодвинул в сторону 74-я Калаши, СВД, ОБТТ и Беретту Миха. «По пистолету все себе возьмите!» — показал я ребятам на бердыши. «Хорошие игрушки, надо только кобуры к ним купить!» — Наверняка тут оружейный магазин есть, туда и излишки стволов сдадим и посмотрим, почем тут оружием торгуют. — Вон, кажись, менты приехали, — кивнул головой на въезжающий во двор гостиницы армена джип наших новых знакомых полицейских. — Походу, патрол был раньше, а выходя из-за грузовичка и рассматривая аппарат, сказал Игорь. — Я действительно видел знакомые очертания машины только долго не мог понять, что это за зверь такой. А ведь действительно, Ниссан Патрол в предпоследнем кузове. Вчера как-то недосуг нам было его рассматривать, да и стемнело быстро. Мы втроем, встав полукругом, с профессиональным интересом стали рассматривать машину полицейских. Капот и фары оставили. Мощная балка вместо бампера впереди. «Лебедка, широкие колеса, на крыше турель с пулеметом, подножки, дуги спереди и сзади, дополнительные фары, балка и сзади тоже, таранить им можно легко». «Хреново он, думаю, рулится на таких колесах», — сказал Игорь. «Чуток поменьше надо размер поставить, будет лучше». «Привет, мужики!» — поздоровался с нами Андрей, выпрыгивая из-за руля патрола. «Нравится наш аппарат?» — Внешне ничего так вроде, — ответил ему Игорь. — А вот рулится он, думаю, не айс. — Перевернуться на нем в пустыне не боитесь? — Мужики, тут каркас варен, — услышали мы голос Славки. Тот уже обошел машину по кругу и теперь заглядывал в салон. — А мы на нем только по прямой ездим, — хохотнул Дима, протягивая мне руку для приветствия. — Ух ты, парни! — снова Славка. «У них тут оружие везде натыкано в крепежах!» Я, заинтересованный его возгласом, подошел к машине и заглянул внутрь салона. «Саш, дверь открой!» — посоветовал мне Андрей, стоя в сторонке. Мы в пятером окружили машину и теперь рассматривали ее салон. В креплениях на потолке увидели два калаша, причем снималось все мгновенно. Оружие на липучках держалось». Один короткий автомат в крепеже посередине панели, за водительским сиденьем. Также в специальном креплении. Две сайги с запасными магазинами. «Круто!» — с уважением покивал головой Миха. «Вооружены до зубов!» «Тут на многих машинах так сделано», — сказал Дима. «Вы себе так же сделаете. С оружием тут можно без проблем ездить». «Растяжек между стаканами нет», — продолжил приговаривать машину Игорь. «Повыдавливал он уже все. Вы, видать, носитесь на ней, как угорелая по пустыне». «Наверняка подушки двигателя все скрепления почти сорвало. Надо усиливать, иначе движок потеряете где-нибудь по дороге. В общем, парни, вашу тачку делать надо. Недолго ей осталось. Движки и коробка на этих моделях хорошая, кузов тоже» если он, конечно, подготовлен должным образом. А то ее собрали, а не усилили. — Я Бэху свою сверлить не дам, — тот же включил заднюю Ваня. — Один крепеж вон посередине панели еще можно сделать, а потолок фигушки вам. — Да в городе спокойно, Вань, — успокоил его Андрей. — Это мы за его пределы выезжаем, поэтому и вооружены так. — Света нам вчера сказала, — подключился я, закрывая дверь, — что Бэха тут долго не проживет, типа подвеска развалится от дорог. — За территорией города, да, там дорог просто нет. А в самом городке дороги равняют и укатывают до состояния бетона. Так что по городку как по хорошему асфальту можно ездить. — Да уж, — засмеялся Миха, — Пока мы вчера по дороге в город ехали, Ваня много лестных слов в адрес дорог сказал. — Ну, тут он прав, — снова сказал Андрей. — Сейчас дела ваши решать поедем. Сами все увидите. — А можно мы с Игорем на вашем танке прокатимся? — спросил Славка. — Да ради бога, — ответил Дима. — Ключи в замке. Только это... «Рулится он не айс. Смотрите, не врежьтесь, куда на нем». «Я же говорил!» — воскликнул Игорь. «Что там у вас трофеями-то?» — спросил Дима, подходя к задней части грузовичка. «Ого!» — воскликнул он. «Хороший арсенал!» «Излишки есть, а где продать?» Показал я пальцем на отобранные михой стволы для продажи. «Да без проблем». — ответил Дима. — Тут есть оружейный магазин у Васильевича. Заедем потом, ему скинете, что хотите. — Почему тут все с оружием ходят? — спросил я полицейских. — Преступность большая? — Преступности тут нет, — успокоил меня Андрей. — Практически нет. Мы как-то собрались вокруг него, и он продолжил говорить. Года четыре назад тут был дикий Запад. Народ убивал и калечил друг друга только так. Потом появилось облако. Появилось оно внезапно. Никто ничего объяснить не может. Так вот. Появились первые сменщики, которые начали туда ходить. Начали таскать оттуда различные вещи. Много таких искателей удачи там голову сложили. А затем, когда смогли притащить первые машины и ездить... Решили навести порядок. Беспредел и анархия всем надоело. Мэр у городка всегда был. Просто многие вели себя тут так, как будто им закон не писан. Было несколько банд. В общем, в одну прекрасную ночь их всех помножили на ноль. Совсем. Теперь тут относительно тихо. — И какие же тут правила? — спросил я. — Нам Света рассказала, конечно, но вы наверняка что-то добавите. — И еще. Вы сами-то сколько тут уже? — Да уж, — засмеялся Андрей, — Светка как из пулемета тарахтит. — Точно, — улыбнулся, — я не остановишь. — Она хороший человек, к ней много мужиков подкатывали, всех отшивает. — У нее мужчины нет, что ли? — удивленно спросил я. — Был... «Погиб в облаке», — тихо сказал Дима. «Они решили тогда большой толпой туда поехать за грузовиками». «Не рассчитали время там. Это нам все парочка уцелевших рассказала». «Машины нашли, пробовали утащить, и тут ящеры навалились. И плюс рогачи набежали. В общем, он махнул рукой, с тех пор она одна». Я три года тут быстро сменил тему разговора Андрей. Дима два с половиной. Димон сначала добытчиком был. Потом его команда практически полностью погибла. Ящеры-то пленных не берут. А по правилам, да в принципе ничего сложного. За воровство какой-то криминал, сразу из изгнание из городка. Выжить в пустыне ночью одному очень сложно, даже если ты с оружием. Много хищников выползает. Они днем от жары прячутся, а ночью все на охоту выходят. Это, кстати, одна из причин, почему тут народ всегда с оружием ходит. Периодически бывает, что нет-нет да прорывается в городок кто-либо из зверей. Вот тут главное не зевать и стрелять первым. С пистолетами тут ходят все. Оружие в каждой машине и в каждом доме. Затяжки мы сразу в землю кладем без суда и следствия. Ведь тут как? Народ часто появляется. Многие там грешили, а тут такая вольница. Вот они не выдерживает душа поэта, как говорится, тянет на подвиги. И каждый считает, что он самый умный. Есть несколько банд из тех, кого изгнали, кто не хочет честно жить, работать. Например, Седова, которого вчера на дороге грохнули, мы давно ловим. А Цезарь этот, из чьей он банды, вообще весь синий от наколок. Он, как тут появился, сразу хотел всех построить. Его предупредили, что тут следствия и суда не будет, сразу в землю ляжет. Так он ночью тачку угнал, людей убил, оружие похитил и свалил. Вокруг себя банду из таких же уродов и собрал. Живут где-то в горах, караваны грабят и живут этим». Тут у нас биржа есть. Каждого, кто тут появляется, туда направляют. Ему обязательно работу найдут. Если он в той жизни был каким-нибудь белоручкой, милости просим на учебу и потом работай дальше. Не хочешь работать и жить, как все? До свидания. Никто тут лодыри и бомжей плодить не будет». — Получается, что те, кого вы изгоняете, — сказал Михов, банды объединяются и грабят потом. То есть вы сами банды и плодите. Тебя же никто не заставляет грабить, обманывать, убивать и жить не так, как все. Без работы ты тут по-любому не останешься. Тут нет безработицы. Всем платят зарплату. Всех учат, даже детей. Да и ходить спокойно ночью по любому лесу каждый хочет. И чтобы за близких своих не волноваться. Дети тоже сюда попадают? Удивленно спросил я. Слава богу, не младше 14 лет только. Почему не знаю? Он поднял обе руки вверх. Никто не знает. Но младше 14 лет никого нет. Тут местных детей уже полно, тех, кто уже тут родился. Так вот, дети эти или подростки, кому как удобней, которые сюда попадают. Сначала в шоке, в конкретном таком. Тут есть два детских дома, детей всех туда. В них специально отобранный персонал работает. Ведь не секрет, что там у многих остались дети, и вот они им там всю ласку и любовь передают. Плюс у этих детей есть все. Тут пословица «все лучшее детям» как никогда реализовано. Их также обучают в школах. — Есть несколько производств, не тяжело где они работают и получают зарплату, которую могут и потратить потом сами, куда захотят. — Здорово! — искренне удивился я тому, как тут все построено и поставлено. — И что? Преступности совсем нет? — Ну как нет? — теперь продолжил Дима. — Бытовуха всегда была, есть и будет. Но там либо штраф влепят, либо могут предупредить для начала. А во второй раз до свидания, скажут. Все имущество в доход города. Такие случаи тоже уже были. В общем, смысл какой, сказал Андрей. Живите спокойно, без криминала, и все будет хорошо. Думаете, тут просто так, что ли, двери на ночь нигде не закрывают? С ума сойти, конечно, потер виски Ваня. Двадцать тысяч человек и нет преступности. В это сложно поверить, согласился с ним Дима. Но это почти так. Жителям премию выплачивают за преступника. Тут раньше часто было, что новички воровали что-то и в магазины сдавали. Типа Мое или я нашел. Потом, когда искать начинаем, первым делом по магазинам. Хозяева сразу скажут. Им за это премия полагается хорошая. — В принципе, правильно, — сказал я. Всем хочется жить спокойно. Слушайте, парни, еще пара вопросов. Если вы говорите, что сюда таскают машины современные, значит, и топливо хорошее делают. Тот же 95-й, 92-й, 98-й бензин. — А, ты про это? — засмеялся Дима. — Тут с топливом проблем вообще нет. Есть тут у нас химики. Даже не знаю, сколько лет назад они тут появились. Потом геологи. Нашли нефть, мешали там что-то. Потом еще один какой-то шибкоумный химик или кто он там. В общем, этот дед с книжками сюда провалился. Вот они за пару лет тут и намешали бензин. Да и помимо бензина тут химическая промышленность достаточно хорошо развивается. Большинство заточено под машины. Масла, жидкости различные, резину делают, станки паровые простейшие для работы. Кое-какое производство свое запустили. Элементарное, конечно. То, которое сложных технологий не требует. Железо, инструменты простые, кирпичи, доски, строительные материалы, мебель несложную и так далее. Остальное добытчики стараются из облака таскать. Сейчас поедем сами посмотрите. И телефоны, есть и оргтехника в офисах, бытовая техника в домах и офисах. Не везде, конечно, но есть. Но надо еще, и надо всего и много. Только самая большая нехватка тут, конечно, машины. Народу много, передвигаться с комфортом всем хочется, а тачек нет. А еще меньше тех, кто может действительно собрать и починить. Очень тут ценятся целая машина, вроде ваших Камазов или Бэхи этой. Ну да. — сказал я. Нам сегодня с утра уже предлагали наш КАМАЗ продать. — Это кто? — тут же спросил Андрей. — Трое парней каких-то представились как рыжий кабан и винт. — А, эти добытчики, давно их знаю. Нормальные пацаны. — То же самое они про вас с Димоном сказали, — засмеялся я. — Дело в том, — продолжил мысль Андрея Дима, — что сам город достаточно большой несмотря на маленькое количество населения. Дома и здания все одно-, двух- и очень редко трехэтажные. Он длинный, кругов нет, только прямые линии. Дороги строятся сразу широкие. Пешком идти из одного конца в другой замучаешься, а машин нет. Вы, я смотрю, вроде шарите в тачках, так что без работы не останетесь точно. Только насчет облака подумайте. Просто так вам никто битая машина из облака не продаст. У каждого сервиса и магазина свои поставщики. А те, у кого есть деньги, хотят хорошие машины, хорошо сделанные и не разваливающиеся на ходу. Другие хотят какое-либо оборудование. Станки и компьютеры. Вещи, мебель, да все надо. Понимаете, все. Только достать это некому. Особенно нужны грузовики. Ведь там в облаке машин много, только грузовик ты -то, легковушка не утащишь. Вот и таскают добытчики то, что успели схватить.